Глава девятая Утром прошла прямо на кухню. Выпью здесь кофе и съем спокойно бутерброды с изгнанными ветчиной и сыром. Но такая мысль пришла в голову не мне одной. У буфета маячила манюня с куском буженины. «Смотри», — хихикнула я, — «сейчас бабульки увидят розовые джинсы и топик». Мароська горестно вздохнула. «Жуть! Представляешь, всегда с такими жить!» Как только другие дети бабушек выносят, не пойму. Знаешь, Мусик, я не пойду через парадную дверь. Вылезу наружу прямо из окна. Не слушая причитаний кухарки Катерины, Маня быстренько запихнула в рот последний кусок буженины и выпрыгнула в сад. Через секунду ее растрепанная голова показалась над подоконником. «Только не волнуйся, приеду поздно, около десяти. После академии зайду к хейфицам». Катька сокрушенно вздохнула. «Ваши гости такие странные. Сегодня к завтраку опять овсянка на воде, на обед молочный суп, а на ужин паровые котлеты с морковкой. Тот -то Аркадий обрадуется». «Это точно. Просто как на подбор такие блюда, которые сын даже нюхать не может». Я тихо допивала кофе, когда в коридоре раздались шаги. Встречаться с одной из свекровей – ни за что. Я моментально выпрыгнула в окно, И, пригибаясь, как под обстрелом, побежала в гараж. Поеду еще раз к Семену. Надеюсь, мужик проспался, и адка уехала снова на дачу. Сеня был абсолютно трезв и даже не попытался изобразить радость при моем виде. Ну, чего еще надо? пролаял он, загораживая вход. Будешь хамить, расскажу Аде, как скучаешь в ее отсутствие, пригрозила я. Неверный муж вздохнул и посторонился из вредности не стала надевать предложенные тапки, а прямо в босоножках протопала на кухню. «Говори, зачем явилась? Или теперь каждое утро станешь приезжать?» — съехидничал мужик. Я собралась достойно ответить, но тут мой живот немилосердно заболел. «Сейчас объясню», — пообещала я, спешно скрываясь в туалете. «Дом у Воробьёвых старый, квартиру строили в конце 70-х, планировка стандартная» и туалет прилегает к кухне, что, согласитесь, не очень приятно. Кто-то завтракает, а кому-то надо совсем наоборот. Да еще между пищеблоком и уголком задумчивости архитекторы зачем-то спланировали окошко. На мой взгляд, просто верх глупости. Не успела я удобно пристроиться, как в дверь позвонили. Сеня потопал к выходу. Отка? – раздался его недоумевающий голос. «Но поезд опоздал». Тяжелые шаги прошлепали на кухню, потом Аделаида сказала. Не бойся, рад, что один остался. Ты чего? возмутился Сеня. Намазалась, как проститутка. Где взяла такое идиотское платье? Сейчас узнаешь, пообещала женщина. Нет, заорал вдруг мужик, и следом раздался легкий хлопок, будто открыли бутылку вина. Быстрее кошки я влезла на унитаз и глянула в окошко от увиденного чуть не грохнулось в обморок. Сеня лежал навзничь на полу, как-то странно выкрутив левую руку. Под головой медленно растекалась черная глянцевая лужа. Над телом, растопырив ноги, стояла весьма довольная ада. Она и впрямь слишком сильно накрасилась для солнечного июльского утра. Полное крупное тело обтягивало кричаще красное платье стрейч. Сидело оно на женщине туго, как презерватив. В руках милая жена сжимала пистолет. Понемев, я наблюдала, как Аделаида абсолютно профессиональным движением бросила револьвер на пол. Потом хмыкнула и, напивая двинулась к двери. Высокие каблуки подчеркивали довольно широкую и плоскую ступню. Что-то в облике женщины показалось мне странным. Пока я, обалдев, стояла на унитазе, госпожа Воробьева протопала к двери и... ушла я ринулась на кухню. Мужик лежал абсолютно неподвижно. Схватив его за плечи, повернула каменное тело и ахнула. Между бровями виднелась аккуратная дырочка. Ада стреляла как снайпер, и помочь Сене уже не представлялось возможным. Стараясь не вляпаться в кровавую лужу, я отступила к порогу, потом позвонила Александру Михайловичу. Ждать бригаду в одном помещении с трупом когда туда может вновь явиться убийца-психопатка? Ну уж нет». Выйдя на улицу, я закурила и плюхнулась на скамейку около молодых мамаш. Девчонки поморщились, но ничего не сказали. Потом одна возобновила прерванный моим появлением разговор. «А этого рабьева все-таки страшно безвкусно одевается». «И не говори», — откликнулась вторая. «Старуха совсем, скоро 50 а красное платье нацепила в обтяжечку. Подчёркивать, что все обвисло. Да уж, в ее возрасте поскромнее следует прикид выбирать. Куда с такой жопой стрейч натягивать? Мамаша продолжали злословить, я курила, не ощущая никакого удовольствия. Дежурная бригада прибыла на микроавтобусе. Последним вышел эксперт Женя, старый приятель. «Салют, Дашута!» — бодро закричал Пинкертон кто там у тебя, весельник, утопленник? Я промолчала, но совсем не смешно. Следом подрулили жигули, и из них выбрались полковник и незнакомый парень в штатском. Плотной группой мы вошли в квартиру. «Очень мило», — пробормотал Женя, — «аккуратно и красиво». «Ну, Дарья, чего трогала?» Только Семёна перевернула, думала, жив. «Был Сеня и весь вышел» констатировал Женька, натягивая резиновые перчатки. Я громко ойкнула. «Ну?» — грозно спросил Александр Михайлович. «Чего визжишь, открывательница трупов?» Поняла, что показалось странным. На Аде были перчатки, такие же, как у Женьки, резиновые, белые. «Постой, постой!» — оборвал приятель. «Давай по порядку. Зачем пришла? Кто такая Ада?» Вздохнув, я принялась рассказывать правду, вернее, почти правду. Свою засаду в туалете и сцену убийства описала очень точно, а вот на вопрос о цели визита к Семену сказала. Он ближайший друг Макса. Хотела посоветоваться с ним, как быть теперь с конторой. Максим ведь хозяин, бизнес пока не конфисковали. Раз 10 сыщики заставили повторять рассказ на разные лады. Потом взяли отпечатки пальцев и повели в управление. Секретарша Александра Михайловича, милейшая Настенька, увидав меня в центре группы сердитых мужчин, вздохнула и спросила «А опять труп нашли?». Но меня уже втащили в кабинет, усадили на стул и забыли. Сотрудники входили и выходили. Пошел третий час бессмысленного сидения, когда наконец на пороге возник Женька. «На!» – весьма нелюбезно сказал дружок, – Сунув пластиковый стаканчик с холодным растворимым кофе и бутерброд с обсохлым сыром. «Представляю, как вы относитесь к задержанным, если свидетели чуть голодом не уморили», сообщила я, принимая отвратительные дары. «Сажаем в бетонный мешок и бьем резиновым шлангом по почкам». Не остался в долгу эксперт. Но тут дверь снова отворилась, и в кабинет ввели Аделаиду. На этот раз на женщине красовалось просторное платье, в мелкий коричнево-белый цветочек. Щеки и губы потеряли ужасающую окраску, но все равно я узнала жену Семена с первого взгляда. «Она?» — спросил вошедший Александр Михайлович. Я кивнула. «Будем оформлять очную ставку». «Да что здесь происходит?» — закричала Аделаида. «А то», — пояснил один из мужиков, — «что когда убиваешь супруга, сначала проверь, нет ли в доме посторонних». Дарья Ивановна находилась в туалете и наблюдала момент выстрела. «Вы с ума здесь посходили вместе с этой идиоткой? Первый раз ее вижу!» «Второй», — поправила я. «Первый был вчера, когда с дачи приехали». «Я не убивала Сеню!» — закричала Ада. «Ну к чему мне стрелять в мужа, с которым живу почти 25 лет?» «Меня в Москве с шести утра нет. Первой электричкой в Кратово уехала». «Ты ее видела?» – спросил полковник. Я кивнула. «Очень хорошо. Только тогда на ней было красное блестящее платье стрейч и накрасилось по-идиотски. Щеки малиновые, губы морковные, а на ногах босоножки на здоровенном каблуке». «Нет, только посмотрите!» – со слезами в голосе закричала Аделаида. «Надо же так врать! Да у меня нет красного платья, тем более стрейч. Разве можно с такой фигурой носить вещи в обтяжку?» «Каблуки не надеваю никогда! Поглядите, рост почти 1,80 восемьдесят! Всю жизнь в тапках хожу!» И она выставила странно маленькую и изящную ногу, обутую в летний замшевый ботиночек на абсолютно плоской подошве. В моем мозгу зашевелились первые пока еще смутные подозрения. «Не знаю, зачем!» — продолжала кипятиться ада, — «но ваша свидетельница врет!» «Нет!» — возразил Александр Михайлович. «Васильева — наш сотрудник, и придумывать зря ничего не станет». «Ага», — завопила потерявшая всякий разум Воробьева. «Убийцу искать лень. Вот и подтасовывайте улики, менты поганые. Ненавижу». «Всегда такие были, еще когда папу расстреляли. Сволочи». «Аделаида Генриховна, успокойтесь. Кроме Дарьи вас еще видела много народу во дворе. Соседки, дворник и продавец из палатки, где покупали бутылочку фанты». «Я не пью фанту!» — затопала ногами обвиняемая. «Никогда не употребляю этот напиток!» Я во все глаза смотрела на ее маленькие изящные ножки и, наконец, не выдержала. «А да! Какой размер обуви вы носите?» От неожиданности подобного вопроса женщина прекратила плакать и сообщила. 35-е, а что?» «Надо же! С таким ростом и иметь ножку китаянки!» Я почти на двадцать сантиметров ниже, а еле-еле влезаю в 39-й. «Да», — неожиданно кокетливо пояснила Аделаида. «Большая редкость, и руки у меня маленькие». Она вытянула вперед узкую аристократическую кисть с тонкими длинными пальцами. «Дарья», — обозлился полковник, — «размер бюста и объем талии выяснишь потом». «Знаешь», — пробормотала я, — «вообще-то очень странно». У той здоровенной бабищи на ногах красовались босоножки на гигантских каблуках размера этак сорокового-сорок второго. Ещё подумала, как ей трудно покупать обувь с такой ножищей. Если Аду поставить на подобные ходули, тетка под два метра вышиной станет. И руки такие широкие, просто мужские. Знаешь, это, наверное, все таки была не она, а кто-то страшно на неё похожий. «Наконец-то!» выдохнула Аделаида. «Послушай», — прошипел Александр Михайлович, — «кончай дурака валять». В Воробьеву видели семь человек. Двое рассказали, что она во дворе стягивала с рук перчатки. Ее хорошо знают в доме. С ней поздоровались. Она ответила и пошла к метро. «Очень глупо надевать на преступление такое платье». Вся улица вслед глядела. «Вот именно!» — закричала я. «Кто-то хотел привлечь к ней внимание и велел так одеться». «Нет у меня красного платья стрейч!» Зарыдала Ада. «Никогда не было!» «Паша, покажи!» Велел полковник. Незнакомый молодой человек вынул из портфеля два прозрачных мешка с бирками. Аккуратно открыл один и вытряхнул на стол смятый кусок материала. «Узнаете?» Ада смотрела на одежду во все глаза. «Выстрелив в мужа, сообщил Паша, вы пошли по улице, Зашли в магазин «Женская одежда» и купили там вот это платье в коричнево-белый цветочек, в которое сейчас одеты прежний наряд, и, он потряс другим пакетом, резиновые перчатки, запихнули в мусорную корзинку в примерочной кабинке. «Продавщицы вас хорошо знают, вы часто покупаете там вещи. К тому же сегодня устроили скандал, обвиняя сотрудницу в том, что она неправильно дала сдачу, якобы утаила сто рублей». «Пришлось снимать кассу. Устроить очную ставку с сотрудниками магазина ничего не стоит. Но, думается, лучше сознаться. Суд всегда учитывает факт добровольного признания». «Да вы чего?» — севшим голосом забормотала ада. «И впрямь решили меня засадить?» «Покупала я платье в том магазине, но только две недели тому назад». «Правильно», — откликнулся оперативник. Тут они удивились, когда за вторым сегодня пришли. Спросили, а вы объяснили, что пролили на одежду вишневый сок и пришлось обнову выбросить». «Не имеете права задерживать», — бормотала женщина побледневшими губами. «Ладно», — вздохнул Александр Михайлович и вызвал конвойных. Вид солдата внутренней службы привел Аду в состояние шока. «Не пойду», — затрясла она головой. «Не пойду», мне положен адвокат». «Сегодня же пришлю», — быстренько пообещала я. Ада уперлась в меня глазами. «Даша, вы тут одна нормальная. Верите, что я не убивала Семена? Кто-то специально все подстроил». «Верю», — серьезно сказала я. «Ну вот что», — разозлился окончательно полковник. «Воробьеву в изолятор, а эту свидетельницу Фигову гоните вон» разыгралась ужасная сцена. Конвойные попытались тащить предполагаемую убийцу со стула. Но женщина вцепилась в сиденье мертвой хваткой. «Не пойду!» — мотала она растрепанной головой. «Не пойду!» Солдаты постеснялись надавать подозреваемой по шее в присутствии высокого начальства. Вызвали подмогу. Четвером конвойные кое-как поволокли отчаянно упирающуюся аду к двери. «Не виновата! Не убивала!» «Не пойду!» — рыдала женщина. Крик удалялся, наконец стих. Я вздохнула, огромная тяжесть навалилась на желудок и почему-то мелко подрагивали ноги. «Имей в виду», — сурово заявил Александр Михайлович. «Аркадия твоего, засланного казачка, к делу не допущу». «Права не имеешь», — отпарировала я. «Предъявит договор от консультации и как миленькие документы покажешь». «Останешь палки в колеса ставить? В прокуратуру, пожалуюсь!» С этими словами я со всего размаху стукнула тяжелой дверью и ринулась на выход, забыв в кабинете сумку с телефоном. Подойдя к Вольво, сообразила, что Редикюль лежит на столе в кабинете. Но возвращаться назад было невозможно. Хорошо, что, как все рассеянные люди, храню под бампером запасные ключи. Сев в автомобиль, я закурила. Происходящее выглядело более чем странно. Но не глупо ли, отправляясь убивать любимого мужа, нацепить на себя платье цвета огнетушителя? Зачем совершать преступление светлым утром? Не проще ли ночью, да уйти потом потихоньку? Во всяком случае, я бы сделала так. И уж совсем по-идиотски выглядит посещение магазина скандал по поводу денег. Словно нарочно привлекала к себе внимание» опять же размер ноги и каблуки. Если не Аделаида, то кто? Кому выгодно смерть Сини? Я вылезла из-за руля и подошла к газетному развалу. Таблоид «Скандалы недели» красовался на самом почетном месте. Купив отвратительное издание, я покатила в Макдоналдс. Разложив еженедельник на столике, принялась изучать содержимое. Через пять минут Захотелось переворачивать страницы щипцами. Всё издание забито совершенно невероятной информацией. Так, 85-летняя бабушка убила и съела собственного внука. Пациент Н из Хабаровска вогнал себе в череп два гвоздя. Ревнивый врач заразил любовницу спидом. На развороте красовалась огромная фотография известной певицы. Бедолага зацепилась краем платья за гвоздь и фотограф запечатлел голую попу Дивы. «Юнона Зонг не носит нижнее белье!» — кричал афишный заголовок. «Да уж, я бы на месте незадачливой юноны возжелала смерти Семена. Может, убийцу следует поискать среди героев таблоида?» Медленно переваривая оригинальную мысль, я выпала наружу. Уже вечер, отдушно, словно в бане часы возле метро Тверская показывали ровно семь. Бог мой! Ведь Римма Борисовна просила обязательно приехать к ужину, чтобы встретить предполагаемую невесту Геры. Когда торопишься, вечно не везет. Так и на этот раз попала во все возможные пробки и дорулила до Ложкина только в начале девятого. Из столовой слышались смех и звяканье посуды. Я вошла в комнату. Да уж, прием по полной программе на столе, покрытом кружевной скатертью, красовался серебряный чайный сервиз, никогда не покидающий буфета. Очевидно, на сегодняшний вечер свекрови забыли о желудке и печени, потому что на тарелках горкой громоздились эклеры, кексы и печенье. Чуть поодаль стояли масленка и две плошки с красной и черной икрой. Блюда с французскими сырами, тарталетки, пирожки, сэндвичи с колбасой. «Дашенька», радостно прощебетала Римма Борисовна. «А мы тут сели слегка перекусить. Тебе что положить?» «Белковый омлет». Чуть было не слетело с языка, но я вовремя опомнилась и сообщила. «Чай с лимоном, пожалуй, выпью. Всю фигуру бережешь», — укорила Нина Андреевна. «Правильно», — вступила в разговор невеста. «Один миг в зубах, всю жизнь на бедрах». Я со вздохом оглядела говорившую. Судя по всему, она никогда не разжимает зубов, потому что довела себя почти до скелетообразного состояния. Маленькая, размером с кулачок, скукоженная личика, обтянутая желтоватой кожей. Вокруг глаз густая сеть мелких морщин. Возле носа то ли веснушки, то ли мелкие пигментные пятна. Волосы редкие, какие-то общипанные. Да и зубы не слишком хороши, желтоватые и кривые. Главное для женщины сохранить фигуру продолжала Регина. «Мне со спины 20 лет дают». «Зато с лица на все 50 тянешь», подумала я и перевела взгляд на принарядившегося Геру. Наверное, мужик бегал сегодня весь день по магазинам, выискивая костюмчик. Светло-сиреневый мятый пиджак подчеркивал узенькие плечи и довольно впалую грудь жениха. Впрочем, на толстом животе он не сходился. Желтая шелковая рубашка и светло-зеленый галстук. Скорее всего, в каком-нибудь бутике хитрые продавцы сучили простофили данный прикид, выдав его за последний писк парижской моды. Вздохнув, я принялась прихлебывать чай, краем уха вслушиваясь в разговор. «Я человек творческий», — вещала Редина, «тонко чувствующий, и в мужчине ищу родственную душу. Сама хорошо зарабатываю, но лучше будет, если супруг окажется со средствами» кем вы работаете», — робко осведомился Гера. «Торгую экзотами», — сообщила Регина. Повисло молчание. Потом Рима Борисовна переспросила. «Простите, не поняла, чем торгуете?» «Экзотами. Ну, обезьянками, крокодилами, дикобразами, змеями», — пояснила гостья. «И интересно», — протянули свекрови хором. «Выгодное занятие», — отметила Регина. «Несколько тысяч долларов в месяц имею. Вот только...» «Что?» — с уважением переспросила Рима Борисовна. «Трудный бизнес. Часть экзотов дохнет, пока довезешь. И еще всякие болячки, блохи, язвы, глисты». «Ну, наверное, животное можно вылечить», — встряла Нина Андреевна. «Вот еще», — фыркнула Редина. «Пусть хозяева на ветеринара тратятся. Я про себя говорю» в прошлом году заразилась от кенгуру чесоткой. В мае транспортировала мартышек, так потом месяц блох выводила. Живучие гадюки, никакая мазь не помогала. Пришлось нагло стричься, никак волосы не отрастут. И она быстренько почесала макушку. Нина Андреевна отодвинулась подальше. Я извинилась и пошла в спальню. Но на породе столовой притормозила и позвала собак. Мало ли еще подцепят от данной дамы блох. Потом хлопот не оберешься.